Они такие странные эти мибы. Но стоит ли этому удивляться, когда мы имеем дело с такой темой и с такими явлениями. В 1952 году американец Альберт Бендер основал общество по изучению НЛО и назвал его Международное бюро по летающим тарелкам. В течение короткого времени его организация стала действительно международной, поскольку многие исследователи феномена убедились в серьёзных намерениях его основателя. Появилась солидная база данных и множество добровольных сотрудников, дело пошло в гору, проблема ныло вот-вот готовы были взять приступам. Но однажды, находясь у себя дома, Бендер почувствовал сильное головокружение. Решил, что надо прилечь, направился в спальню и вдруг ощутил, увидел, что в комнате находятся три неясные фигуры. Фигуры стали чётче. Все они были в чёрных одеждах, они походили на священников, но носили шляпы фасоном напоминающие хомбург, мужская фетровая шляпа. Лица были плохо видно, так как они были частично закрыты и затенены шляпами. Страх прошёл. Глаза всех троих вдруг вспыхнули, как вспыхивает свет лампочки, и все они уставились на меня. Казалось, они прожигали меня до самой души, так как боль у меня в глазах стала почти невыносимой. И тогда я ощутил, что они передают мне сообщение с помощью телепатии. Сообщение, которое привело в полное смятение фоллога, было до предела насыщено неожиданными и шокирующими деталями. Оно создавало впечатление исчерпывающей правды о тайне космических пришельцев. Всё там было увязано в одно: и летающие тарелки, и секретные базы на планете Антарктики, и чёрная магия с эзотеризмом и оккультной наукой, и даже главная цель, самая важная экономический интерес пришельцев на Земле, добыча из океана планеты некоего ценнейшего уникального элемента. Правда была настолько детальной и всеобъемлющей, что отбила у Бендера всякий интерес к дальнейшим исследованиям. Что ещё мог он открыть через какие-то опросы очевидцев, через анализ уфологической статистики, когда сами пришельцы раскрыли ему такие тайны, о которых и не мечтал ни один уфолог. Информацию трудно было переварить, она тяжёлым грузом легла на психику учёного. Чувство интеллектуальной прострации соседствовало в нём с паническим ужасом, который остался от той неожиданной встречи. Уфолог без всяких предупреждений и объяснений распустил свою организацию. Только самым близким сотрудникам он намекнул, что имел беседу с людьми в чёрном, что они сообщили ему подлинные факты в отношении НЛО. Через несколько лет он решается обнародовать некоторые из них в своей книге, но правоверная фология, забоченная поисками только контактов с внеземными цивилизациями, не восприняли его откровение всерьёз. С оккультизмом и спиритизмом никто из них не хотел иметь дела. Право они были или нет, вероятно, и нет, и да, потому что в данном случае фолк оказался в роли контактёра. Фионо Мензельса за его работу и достигнув воздействия на учёного реального результата. Если предположить, к примеру, что визит гостей в Чёрном был вызван тем, что у фолог был в шаге от разгадки тайны Нло, то тем более не вяжется это с поступком пришельцев. Пришли и выложили ему всю правду. Поступок парадоксальный, поэтому была ли их правда истинной большой вопрос. Какие побуждения могли привести их в Иодом? им нечем заняться, они ходят со своими телепатическими лекциями к тем, кто заинтересовался их тайнами. Стоит только человеку всерьёз взяться за тему НЛО, как инопланетяне спешат его посвятить в свои секреты. Такие объяснения выглядят, конечно, глупо, но если тот визит состоялся, значит, в этом был какой-то смысл. Навряд ли мы бы занимались просветительской деятельностью. Через исследователя легче всего подсунуть обществу любую дезинформацию, потому что общество внимает исследователю просто запугать уфологов ход тупиковой он вызовет ещё больший интерес к проблеме